Глава вторая. Мэри отошла от плиты и забрала у него одну сумку с продуктами. «Мне столько надо тебе рассказать. Жду, не дождусь». Итан ее поцеловал, она почувствовала, какие сухие у него губы. «Случилось что?» — спросила она. «Так, устал. У тебя же был трехчасовой перерыв». «Дел полно». «Надеюсь, ты не в печали?» «День сегодня печальный». «Но против, день чудесный. Я тебе такое расскажу». «Где наши дети?» наверху слушают радио у них тоже новости что стряслось на этот раз почему именно стряслось не знаю тебе не здоровится да в порядке я мне не терпится рассказать но сначала давайте поужинаем ты ушам своим не поверишь алан и мэри элен скатились вниз по лестнице и вбежали в кухню он дома заметили они пап у тебя в магазине продается пикс если ты о хлопьях туда конечно алан «Принеси нам несколько. У них на коробке маска Микки Мауса, ну, чтобы вырезать». «Разве ты не староват для масок с Микки Маусом?» «Посылаешь им купон из коробки и десять центов, и тебе приходит такая штука для чревовещания, инструкция к ней. Мы по радио сейчас слышали». «Расскажи отцу, чем вы хотите заняться», — напомнила Мэри. «Мы решили принять участие в конкурсе «Почему я люблю Америку». Первое место — поездка в Вашингтон с родителями и куча других призов». «Отлично», — сказал Эйтан. «Что это такое? Что делать надо?» «Газета Херста!» — вскричала элен «Конкурс проводится по всей стране. Пишешь эссе о том, почему ты любишь Америку. Победителей покажут по телевизору». «Подумаешь, телевидение!» — воскликнул алан «Как насчет поездки в Вашингтон, отели, выступления, встречи с президентом и прочих радостей? Вот это я понимаю». «А как насчет школы?» «Все будет летом. победителей объявят 4 июля». «Что ж, почему бы и нет?» «Вы и правда любите Америку, или вы любите призы?» «Послушай, отец», — вмешалась Мэри, — «не порти ему удовольствие «Всего лишь хочу отделить хлопья от маски мыши, они все валят в одну кучу». «Пап, а откуда бы нам списать?» «Что списать?» «Ну, там всякие умные штуки, которые сказали другие парни». «Твой прадед собрал неплохую библиотеку, книги на чердаке». «И что там есть?» «Есть речи Линкольна, Дэниела Уэбстера и Генри Клея». Можешь еще посмотреть Генри Тароу, Уолта Уитмана или Эмерсона. Марка Туэна тоже полистай. Всех найдешь на чердаке». «Пап, ты их читал?» «Ваш прадед был моим дедом. И иногда он читал мне вслух». «Поможешь нам с эссе?» «Тогда это будет мое эссе». «Ладно», — сказал Аллан. «Не забудешь принести пикс? В хлопьях много железа и все такое. Попробую не забыть». «Можно нам в кино?» «Мы собирались красить пасхальные яйца», — напомнила Мэри. «Они уже варятся. После ужина можете поиграть с ними на террасе». «А можно мы пойдем на чердак, полистаем книжки?» «Не забудьте потом погасить светки в новом Мэри. Однажды он горел целую неделю. Итан, это ты забыл его выключить». Когда дети убежали, Мэри сказала. «Разве ты не рад, что они собрались участвовать в конкурсе?» «Конечно, если только они займутся этим всерьез». — Мне не терпится тебе рассказать. Сегодня Марджи мне снова гадала, причем трижды. Она говорит, подобный расклад никому еще не выпадал. Трижды! Карты сами так ложились, я видела. — О, Господи! — Погоди смеяться, сначала послушай. Ты вот вечно шутишь насчет высоких брюнетов, ни за что не догадаешься, кто моя судьба. Или хочешь угадать? — Мэри, позволь тебя предупредить. — Предупредить? Ты ведь понятия не имеешь. моя судьба «Это ты!» Итан выругался себе под нос. «Чего-чего?» «Не густо, вот чего». «Думай, что хочешь». Но так сказали карты, причем трижды. «Карты умеют говорить?» «Еще как умеют», — отрезала Мелли. «Она читала мой расклад, и все там было про тебя. Главное, вот что». Ты станешь одним из самых влиятельных людей в нашем городе. И произойдет это довольно скоро, долго ждать не придется. Каждая карта, которую она переворачивала, показывала деньги и еще деньги. Ты будешь богат. «Дорогая», — сказал Итан, — «прошу, послушай меня. Ты сделаешь выгодное вложение. Чего мне вкладывать? Ну, после моего брата остались деньги». «Нет», — воскликнул он, — «ни за что к ним не прикоснусь. Деньги твои, твоими и останутся». «Ты сама придумала, или...» Марджа них даже не заикнулась, и карты молчали. «В июле ты сделаешь выгодное вложение, с того момента твоему везению не будет конца». «Разве не здорово?» «Так она и сказала, твоя судьба, Итан, он станет самым богатым и влиятельным человеком в нашем городе». «Черт бы ее побрал! Она не вправе, Итан!» «Знаешь, что она творит? И что творишь ты?» «Знаю, что я хорошая жена. Она хорошая подруга». «И я не хочу ссориться при детях марджи янг моя лучшая подруга знаю у тебя она не нравится дума ты просто ревнуешь у меня был чудесный день ты же хочешь все испортить нельзя так От и там огневые досады лицом мэри пошло пятыми она яростно набросилась на того кто попытался лишить ее мечты о богатствесидишь тут и разносишь всех в пух и прах мистер умник Думаешь, Марджа все наврала? Вовсе нет. Я сама сдвигала карты трижды. И даже если это так, она лишь хотела немного помочь. Поступила по-дружески. Чуток подняла мне настроение. Ну что ты на это скажешь, мистер умник? Какая ей с того выгода? Если бы я только знал, — проговорил он. Может, просто решила подгадить, ведь у нее ни мужа, ни работы. Наверное, дело в этом. Мэри понизила голос и проговорила с горечью. Да что ты вообще знаешь? Подгадить. Ты понятия не имеешь, каково приходится Марджи. Ее постоянно преследуют мужчина, влиятельный, женатый, шепчут ей сальности, делают неприличные предложения. Она уж и не знает, куда от них деваться. Поэтому ей нужна подруга, которой можно довериться. О, она мне такое порассказала, ты не поверишь. Кто к ней подкатывает? Некоторые на людях делают вид, что терпеть ее не могут, а сами шныряют возле ее дома или звонят и настаивают на встрече. Прикидываются святошами, вечно морали читают, а потом... — И ты говоришь, что она хочет нам подгадить. — Имен она не называла? — Нет, это лишний раз говорит в ее пользу. Марджи никому не хочет навредить, если только ее не тронут. — Среди них есть один человек. Узная я его имя, непременно посидела бы. Итан глубоко вздохнул, задержал дыхание и выдохнул. — Кто бы это мог быть? — продолжила Мэри. — Судя по всему, мы оба его знаем и вряд ли смогли бы в такое поверить. — При определенных обстоятельствах она наверняка раскурится, — тихо произнес Итан. — Если ее вынудят, — да, — так она и сказала. Допустим, под угрозой окажется ее доброе имя. — Как думаешь, кто это Кажется, я знаю. — Знаешь? И кто же? — Я. Мэри изумленно ахнула. — Итан, опять ты дурачишься, — воскликнула она. — За тобой глаз да глаз вечно ты меня разыгрываешь. Впрочем, это лучше, чем грустить. Вот так история с географией. Мужчина признается в грехах плоти, да еще с лучшей подругой жены, и над ним же насмехаются. Таким не шутят. Возможно, мужчине следует все отрицать. Тогда уж жена почтит его подозрения. Дорогая моя, клянусь тебе всем, что есть святого, что я никогда ни словом, ни делом не приставал к марже Янгханд. Теперь ты веришь, что я виновен? Ты? Думаешь, я недостаточно хорош и не пользуюсь спросом? Другими словами, на меня никто не позарится. «Пошутить я люблю, ты знаешь, но с таким не шутят!» и там надеюсь, дети не добрались до сундуков. Вечно они все разбросают и не уберут за собой. «Попробую еще разок, моя возлюбленная супруга. Некая женщина с инициалами М, Я, Х, по известной лишь ей причине, обложила меня ловушками. Мне угрожает смертельная опасность угодить с не в одну, так в другую западню». «Почему бы тебе не поразмыслить над предсказанием? Карты говорили про июль, причем трижды, сама видела. Ты получишь кучу денег, подумай-ка об этом». «Ты так сильно любишь деньги, мой крыльчонок?» «Что значит «люблю деньги»?» «Ты любишь их настолько, что готова прибегнуть к черной магии, запретным чарам и заклинаниям или иным подобным средствам?» «Вот ты и сказал!» «Ты начал первый! Я не позволю тебе прятаться за словами!» «Люблю ли я деньги?» нет но и волноваться по пустякам я тоже не люблю. Мне хочется ходить по городу с высоко поднятой головой. Мне не хочется, чтобы мои дети чувствовали себя ущемленными по сравнению с другими детьми, потому что они вечно в чужих обносках. Я хочу высоко держать голову». «Думаешь, деньги ее поднимут?» «Деньги сотрут насмешки с лиц твоих чертовых дружков-снобов». «Над Хоули никто не насмехается». «Это ты так думаешь? Ты просто не замечаешь?» «Потому что я себя не накручиваю». «Ах, так?» Попрекаешь меня своими чертовыми хоули? Что ты, дорогая, мое происхождение больше не аргумент в споре. Рада, что до тебя наконец дошло. В любом городе продавец есть продавец, будь он хоть трижды хоули. Все еще винишь меня за банкротство. Нет, конечно нет. А вот за то, что ты сидишь в яме и не желаешь из нее вылезать, да. Не будь у тебя голова забита морально устаревшими высоконравственными идейками, давно бы вылез. Над тобой все смеются. Благородный джентльмен без денег. Хуже любого босика. Мэри сама испугалась своих слов, смутилась и умолкла. — Прости, — сказал Эттон. — Коль чему ты меня научила. Трем вещам, если быть точным, моя кролича лапка. Люди не верят правде, не верят тому, что вполне возможно, и тому, что вполне логично. Теперь я знаю, где взять деньги, что помогут предсказания сбыться. — Где? — Я ограблю банк. Таймер на духовке запеликал. — Сходи за детьми, — велела Мэри. — Запеканка готова, и свет пусть не забудут погасить. Она прислушалась к его удаляющимся шагам.